Карллен Эллисон. Птица смерти. Вам предлагается тест. Его результаты составят 3/4 вашей финальной оценки. В качестве подсказки примите к сведению ниже следующее. В шахматах короли не могут нападать друг на друга и поэтому не вправе занимать соседние клетки. Они все сильны и в то же время бессильны, что ведет к ничьей. Индуизм — политическая религия. Секта Атманов почитает искру Божью в человеке, говоря по сути дела: ты есть и Бог. Если одна из точек зрения получает на телевидении лучшее время и обращается к двумстам миллионам человек, а другие вытесняются на периферию сетки вещания к мыльным операм, это нельзя назвать честным спором. Не все говорят правду. Техническое замечание. Приведённые далее разделы могут идти в другом порядке. Переставьте их наиболее понятным для вас образом. Теперь отложите свои заметки и начинайте. Немеринные слои тяжёлых скал сжимали магмовое озеро. В раскалённой до бела ярости железо-никелевого ядра озеро содрогалось и плевалось огнём, но ни царапинки, ни уголька, ни малейшего следа Не оставалось на гладкой до зеркальности поверхности странного склепа. В склепе лежал Натан Стек, спящий безмолвно. Сквозь скалы прошла тень, сквозь сланцы и угли, сквозь пласты известняка и слюды, сквозь кварциты, сквозь километровые отложения фосфатов, сквозь полевые шпаты, сквозь диарит, по антиклиналиям и моноклинам, сквозь падения и синклиналии. Сквозиатское пламя ткнулось в свод большой пещеры и проникло внутрь, и увидела озеро магмы и возникла возле склепа тень. В склеп заглянуло треугольное лицо с единственным глазом и увидела стека. На холодную поверхность склепа легла четырехпалая рука. Натан стек от прикосновения проснулся. Склеп стал прозрачным. Он проснулся, хотя до его тела рука и не дотронулась. Призрачное давление он ощутил душой и открыл глаза свои, дабы увидеть переливающееся сверкание, окружившее его, и тень с единым глазом на него глядящую. Гибкая тень обвилась вокруг склепа и скользнула вверх сквозь мантию земли, к коре, к той окалине, что покрыла сломанную игрушку, бывшую некогда нормальной планетой. Достигнув поверхности, тень отнесла склеп туда, где недоставал ядовитый ветер. и сделала так, что он открылся. Натан Стек попробовал шевельнуться, но это было трудно. У него в голове промчались воспоминания о других жизнях, о множестве других жизней и многих других людях, а потом воспоминания замедлились и ушли в подсознание, и о них можно было забыть. Тень протянула руку и коснулась обнажённой плоти Стека. Мягко, но уверенно поставив стека на ноги, набросила на него одежду и надела ему на шею сумку с коротким ножом, амулетом и чем-то еще. Она протянула руку, и стек ее принял. Праспав в склепе 250 тысяч лет Натан Стек вступил на поверхность больной планеты Земля. Тень, нагнувшись на встречу ядовитому ветру, пошла прочь, и Натан Стек, не имея другого выбора, склонился вперед и побрил за тенью. И за Дайро и послали гонца, и он пришел так быстро, как только позволяла медитация. Дойдя до вершины, он нашел ожидающих отцов, и они приняли его в свое укрытие, куда погрузили себя и начали разговор. Решение не в нашу пользу, произнес отец Змея. Мы должны уйти и оставить это ему. Дайро не мог поверить. Но разве они не слышали наших доводов, нашей логики? Отец Калык грустно качнул головой и тронул Дайро за плечо. Надо было, надо было принять. Это их время, нам надлежит уйти. Отец Змея сказал: "Мы решили, что ты останешься. Одному разрешено, чтобы охранять. Возьмешь ли ты на себя такую миссию? Честь была огромна, но Дайро почувствовал себя одиноко, еще когда они только сказали, что уходят, и все же он согласился. Удивляясь, правда, что из всего народа выбрали именно его. К тому, конечно, были причины, причины были всегда, но спрашивать он не мог и принял честь вместе с неотделимой от неё печалью и остался, а они ушли. Право охранять поставили жёсткие пределы, поскольку они были уверены, что иначе он не сможет предотвратить распространение слухов и легенд, также ему не позволили действовать, пока не будет полной ясности, что договор разорван другим. теперешним владельцем. И у него не было иных грозных средств, кроме птицы смерти, последнее средство, которое можно пустить в ход лишь тогда, когда нужны крайние меры, а значит, слишком поздно. Но он был терпеливым, может быть, самым терпеливым из всего своего народа. Через 1000 лет, когда Дайра увидел, куда приводит судьба, когда не осталось ни малейших сомнений в том, как всё кончится,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 Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог: "Не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть". И сказал змей жене: "Нет, не умрёте". И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, ибо даёт знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: "Адам, где ты?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 Мобидик Мелвилла начинается словами: "Завити меня, Измаил". Мы говорим, что это сказано от первого лица. А от какого лица написана книга Бытие, с чьей точки зрения? Второе. Кто там хороший и кто плохой? Можете ли вы придумать обстоятельства, когда эти роли переменились бы? Третье. По традиции, плодом, который змей предложил Еве, считается яблоко. Однако яблони не эндемичны для Ближнего Востока. Выберите один из предлагаемых вариантов и обсудите происхождение мифов и их искажение со временем. Варианты замены: олива, смоковница, финик, померанец. Четвёртое. Почему слова Господь и имя Бог всегда пишутся с прописной буквы? Не следует ли писать с прописной буквы и слово змей? Если нет, то почему? Пятое. Если Бог создал всё, Бытие, глава 1. Кто зачем он создал себе проблемы, создав змея сбившего с пути его создание? Зачем Бог создал дерево, о котором не следовало знать Адаму и Еве, почему затем передумал и предупредил их? 6. Сравните и противопоставьте плафон Сикстинской капеллы изгнание Израиля Микеланджело и сад радости земных Босха. 7. Благородно ли вёл себя Адам, возлагая вину на Еву? Кто такой был Квизлинг? Рассмотрите сту качество как свойство характера. Восьмое, Господь рассердился, обнаружив, что его обманули. Если Бог всемогущий, всеведущий, разве Он не знал заранее, почему Он не мог найти Адама и Еву там, где они прятались? Девятое, если Бог не хотел, чтобы Адам и Ева попробовали плод запретного дерева, почему Он не предупредил об этом змея? Мог ли Бог помешать змею и скусить Адама и Еву? И если да, почему он этого не сделал? Если нет, рассмотрите возможность, что змей также могуч, как и бог. 10. На примере двух различных газет покажите смысл понятия тенденциозная информация. Идевиты и ветры своим задирали пылевой покров земли. Здесь не было ничего живого, только ветры и зелёные смертельные срывались с неба и рыскали по остову планеты. Шарили, выискивали хоть что-то движущееся, хоть что-то ещё живое, но живого не было. Пыль, присыпка, прах и ониксовые шипы горной вершины, к которой весь первый день летели Натан Стек и тень. Когда упала ночь, они выкопали яму в тундре, и тень покрыла её вязким, как клеевищем, из сумки на шее Натана Стека. Стек неспокойно спал в эту ночь, судорожно прижимая к груди обогревальные камни, дыша через противогаз из своей сумки. Один раз он проснулся от далёвшегося сверху крика каких-то огромных тварей, похожих на летучих мышей. Он видел, как они пикируют вниз и выходят из пике на бреющем полёте над его норой, но твари, похоже, не чуили его и тени присутствия в яме. За ними тянулась тонкая фосфоресцирующая полоса, опускавшаяся на землю и таившая в ночных просторах, а твари взмывали вверх и уносились с ветром. Стеку с трудом удалось снова заснуть. Утро было наполнено морозным светом, окрасившим мир в голубые оттенки. Тень выбралась из удушающей пыли наружу и припала к земле, цепляясь скрюченными пальцами за выметенную ветром поверхность. За ней пробивался наружу стек Ему удалось выsunуть из пыли дрожащую от напряжения руку. Тень скользнула по земле, борясь с усилившимся за ночь ветром, к топкому месту, где было их укрытие, к руке протянутой навстречу. Она протянула свою руку, и пальцы Стека судорожно охватили ее, преодолевая сопротивление. Тень напряглась и вытащила человека из предательского праха. Они лежали, прижавшись к земле, стараясь хоть что-нибудь разглядеть, сражаясь за каждый глоток воздуха, чтобы не вдохнуть с ним удушающую смерть. Почему всё это так? Что случилось? Судорожно выдохнул Стек, борясь с ветром. Тень не ответила, но посмотрела на Стека долгим взглядом, а потом медленно, осторожно подняла руку, подержала у Стека перед глазами и медленно Загибая пальцы наподобие коктейй, свила четыре пальца в клетку, в кулак, в тугой до боли шар, красноречиво сказав без слов разрушение. Они поползли к горе. Ониксовый пик поднимался из ада и тянулся к разорванному небу. Он выглядел чудовищно надменным. Никому и никогда не удалось пройти этот путь, но чёрный пик попробовал и добился успеха. Он был похож на старика, покрытый шрамами, древний, прямыми линиями обозначилась на нём корка грязи. Одинокий, позабытый, осенний чёрный пик, громада на громаде. Он не сдавался тяготению, давлению и смерти. Он пробивался в небо, безжалостно одинокий, и он единственный нарушал гладкость пустынного горизонта. За следующие двадцать пять миллионов лет гора могла бы стереться в гладкий и безликий ионикс, божество ночи. Но хотя пыль с равнин клубилась вокруг скалы и ядовитые ветры бросали эту пыль на острые грани, пылевая завеса лишь чуть размывала острые грани профиля скалы, как будто божественное вмешательство защищало пик. У вершины ходили исполхи. Стек кое-что узнала о природе фосфоресцирующих полос, что извергали из себя похожие на летучих мышей твари. Это были споры в бледном свете дня, породившие странные кровоточащие ростки. Вокруг стека и тени, пока они ползли сквозь рассвет к вершине, мелкие семена жизни чуяли их тепло и пускали ростки сквозь пыль. Когда похожее на красный янтарь умирающее солнце взобралось на небо, кровоточащие растения уже достигали зрелости. Стек вскрикнул. Одна из лиан захлестнула его лодыжку, другая обернулась вокруг шеи. Тонкие слои чернильно-тёмной крови, покрывавшие лианы, оставлял на теле Стека огненно-жгучие полосы. Тень скользнула к человеку. Треугольная голова метнулась к шее Стека и впилась зубами в лиану. Лиана распалась, брызнув черной кровью, а бритвенные острые зубы замелькали тут и там, перекусывая лианы, пока Стек вновь не обрел возможность дышать. С резким усилием Стек сложился пополам и извернулся, доставая из нашейной сумки нож. Лиана, обвившая лодыжку, вскрикнула, извиваясь и распадаясь на две под ножом, и крик был тот самый, что слышал Стек этой ночью. Лиана еще раз дернулась и ушла в пыль. Стак и день снова поползли вперёд, припадая к умирающей земле, скользя по её неровностям, вперёд, к горе. Высоко в кровавом небе кружила птица смерти. В своём собственном мире они жили в светящихся гладкостенных пещерах миллионы лет, развиваясь и распространяясь по вселенной. Устав, consequence of строить империю, они обратились внутрь себя, и большую часть времени составляли сложные конструкции песен мудрости и обустраивали миры для других рас. Но были и другие расы, строившие миры, и если возникал юридический конфликт, призывали третейских судей. Судить предоставляли расе с смыслом жизни, которая была беспристрастностью и разумностью в распутывании хитросплетений исков и встречных исков. Сама честь этой расы зависела от безупречности в использовании этих качеств. Столетиями оттачивали её представители свои способности на многих и многих всё более сложных делах, пока не стали наконец высшим авторитетом. Тяжущиеся обязаны были подчиниться решению, не только потому, что эти решения всегда бывали мудры, нетривиальны и справедливы, но и потому, что будь такое решение поставлено под сомнение, раз сосуд судей уничтожило бы сам о себя. В священнейшем месте своего мира они поставили священную машину. Если её включить, она испустит звук, от которого завибрируют и распадутся их кристаллические панцири. Это была раса похожих на сверчков созданий, не больше человеческого пальца. Вся цивилизованная вселенная дорожила ими, и потерять их было бы равно катастрофе. Их важность и их почётное место никогда не ставились под сомнение, и их решениям подчинялись все расы. Поэтому народ Дайры отдал из-под своей юрисдикции указанные миры и удалился, оставив Дайре только птицу смерти, специальный сторожевой корабль, который судьи включили в своё решение о нарушении всех стандартов. Сохранён протокол последней встречи Дайры с теми, кто назначил его на эту миссию. определённые моменты, которые надлежало рассмотреть тщательно и срочно, фактически были срочно предложены вниманию отцов Расы Дайреу с аними судиями, и великий кольчатый пришёл к Дайреу в последний момент, чтобы поведать ему о том безумце, в чьи руки передаётся мир, и предупредить Дайреу о том, что сделает этот безумец. И великий кольчатый, чьи извивы были кольцами мудрости, набранной за столетия восприятия и медитации, что дали жизнь прекрасным проектам множеству миров, тот, кто являлся величайшей святыней народа Дайры, оказал Дайре неслыханную честь, придя к нему, а не призвав его к себе. Только один дар мы можем им оставить, сказал он. Мудрость. Безумец придёт и будет им лгать и скажет им: "Создал я вас, а мы уйдём, и ничего не будет", меж ними и безумцем, кроме тебя. И только ты сможешь дать им мудрость, дабы они победили его в свое время. И великий кольчиться и коснулся ритуальным жестом шкуры дайры, и тот был так тронут, что не смог ответить, и остался один. И пришел безумец, и стал править, и дайра дал им мудрость, и прошло время, и звали его теперь уже не дайра, но змей. И было это имя презренно, но Дайро знал, что великий Кольчиды не ошибался в своих предсказаниях. И Дайро выбрал его человека, одного из них, и вдохнул в него искру. И все это записано, это история. Звали этого человека не Иисус из Назарета, на его месте мог оказаться Симон. Чингисхан нет, но рядовой солдат из его орд запросто. Не Аристотель, но один из слушавших Сократа на Агоре. Не тот коллега, что придумал колесо, и не тот дикарь, что стал не себя раскрашивать, а положил краску на стены пещеры. Не кто-то рядом, кто под рукой. Не Ричард Львиное Сердце, Рембрандт, Тришелье, Распутин, Роберт Фултон или Махди, а просто человек с искрой. Однажды Дайра пришёл к человеку, очень рано. Искра была, но свет следовало превратить в энергию. И Дайра пришёл к этому человеку и сделал то, что нужно было сделать, пока не прознал про это безумец. А когда он узнал, что Дайра, змей, вступил в контакт с человеком, он быстро создала объяснение. Легенда пошла по миру как басня о Фаусте. Правда или ложь? И свет превратился в энергию, и вот На сороковом году своего пятисотого воплощения, не мало неведая обо всех зонах, частью которых пришлось ему побывать, человек обнаружил, что идёт он по страшно сухой местности под тоненьким диском солнца. Он был бербером, никогда не думавшим о тенях, достаточно и того, что тени укрывают от солнца. И тень пришла к нему, смеясь вдоль песков, как хамсин Египта, как самому Малой Азии, как карматан, который он видел в своих бывших жизнях. но которых не помнил. Тень прошла над ним, как сюрокко. Тень выкрала дыхание из его лёгких, и глаза человека закатились под лоб. Он упал на землю, и тень понесла его вниз, вниз, сквозь пески, внутрь земли. Мать-земля. Она жила, земля деревьев и рек, и скал с глубокими каменными думами. Она дышала, она чувствовала, она рождала и смеялась и видела тысячелетия за тысячелетием, большая, живая, плывущая в океане космоса. Что за чудо, думал человек. Он до сих пор не понимал, что земля это его мать. Он не понимал, что земля живая и живёт своей жизнью, и слитно с человечеством, и в то же время совсем от него отдельно. Мать со своей собственной жизнью. Дайра тень Змей унес человека вниз, дал искре света измениться и стать энергией, а человек слился в одно с землей. Плоть его растеклась и стала спокойной и холодной почвой. Глаза засияли тем светом, что вспыхивает в глубинной темне планеты, и он увидел, как мать пестует своих малышей, черве и корни растений, много милные каскады рек, кору деревьев. Он находился в лоне великой матери земли и понимал радость ее жизни. Запомни это, сказал человек удаера. Что за чудо, говорил себе человек. И был возвращён в пески пустыни без малейшей памяти о том, как спал с землёй, любил её и радовался телу своей природной матери. Они встали лагерем у подножия горы в пещере зелёного стекла, не глубокой, но с заострёнными контурами, и ни самая ветром пыль не добиралась внутрь. Натана стека положили в углубление пола пещеры, и по ней быстро разошелся согревающий жар. Быстро разошелся и согрел их. Тень с треугольной головой откинулась в темный угол, закрыла глаза и отправила свой охотничий инстинкт за едой. Ветер донес чей-то предсмертный визг. Гораздо позже, когда Натан стек уже поел, был сыт и сравнительно доволен, он поглядел в темноту, где сидела тень, и заговорил с ней. Как долго пробыл я там внизу? Сколько я спал? Тень ответила шёпотом: четверть миллиона лет. Стэк не отозвался. Цифра превосходила воображение. Тень это поняла. Мгновение в жизни мира. Натон Стэк был из тех, кто умеет принимать реальность. Он быстро улыбнулся и сказал: "Ну и устал же я должно быть". Тень промолчала. "Я этого как-то не понимаю". Как-то здорово, страшновато умереть, а потом проснуться здесь вот так. Ты не умирал. Ты был взят и помещён вниз. Но ты всё поймёшь ещё до конца, обещаю тебе. Кто поместил меня вниз? Я. Когда пришло время, пришёл и я, нашёл тебя и поместил там. А я всё ещё на Танстек? Если тебе так хочется. Так я и в самом деле на Танстек. Ты всегда им был. У тебя было много других имён и много других тел, но искра была всегда твоя. Стэк, казалось, хотел что-то сказать, и тень добавила: "Ты всегда шёл к себе сегодняшнему". "Так тоже я. Чёрт побери, Натан, Стэк я или нет? Если тебе так хочется. А может, ты и сама толком не знаешь? Ты пришла и забрала меня, то есть я проснулся и увидел тебя". Кто же лучше должен знать моё имя? У тебя было много имён в разные времена. Натан Стек это лишь то, которое ты запомнил. А когда-то давно, когда я впервые пришёл к тебе, у тебя было совсем другое имя. Стек боялся услышать ответ, и всё же спросил: "Какое же? Иш Лилит? Муш Лилит? Ты помнишь её?" Стек задумался, пытаясь заглянуть в своё прошлое. но не мог пробиться через те четверть миллиона лет, что проспал в склепе. Нет, в другие времена были другие женщины, и много, и была одна заменившая Лилит. Не помню. Её звали неважно как, но когда безумный отобрал её у тебя и заменил её другой, тогда я понял, что всё это кончится вот так. Птицы и смерть. Не хотел бы показаться глупцом, однако я не имею ни малейшего представления о чём ты говоришь. Ты поймёшь раньше, чем всё кончится. Да, это я уже слышал. Стэк запнулся, посмотрел на тень долгим взглядом, а потом всё же спросил. А тебя как звали? Да в встрече с тобой меня звали Дайра. Он сказал это на родном языке. Стэк не мог бы повторить эти звуки. Дав встреч и со мной. Какое имя у тебя теперь? Змей. Что-то прошлёполо мимо пещеры, не остановилось, но подолголос, похожий на чавканье мокрой грязи в болоте. Зачем ты поместил меня туда вниз? Зачем ты пришёл ко мне в первый раз? Что за искра? Почему я не могу вспомнить все другие жизни и кем я был? Чего ты хочешь? Тебе следует заснуть. Завтра будет долгий подъем и холод. Я спал двести пятьдесят тысяч лет, должен был отдохнуть, сказал Стек. Почему ты выбрал меня? Потом. Сейчас спать. От сна много пользы. Вокруг Стека сгустилась тьма, разливаясь по всей пещере. Он растянулся возле горячего камня, и темнота охватила его. Дополнительный материал. Вам предлагается эссе писателя. Оно явно апеллирует к чувствам. Прорабатывая текст, спросите себя, как автор относится к обсуждаемой теме, что он пытается сказать, хорошо ли изложена его точка зрения, проливает ли это эссе свет на обсуждаемый вопрос. По прочтении напишите собственное эссе о потере любимого существа не более пяти сотен слов. Если у вас нет такого опыта, опишите вымышленное событие. Абу. Вчера умерла моя собака. 11 лет Абу был моим ближайшим другом. Именно благодаря ему я написал повесть о парне и собаке, которую прочли много людей. По ней поставили имевший успех фильм. Собака в фильме была очень похожа на Абу. Не просто собака, а личность, а человечить Абу было бы невозможно. Для этого он не подходил. Но он был настолько своеобразным созданием, с такой ярко выраженной индивидуальностью и так определённо выражал намерение делить свою жизнь лишь с теми, с кем хотелось ему, что считать его просто собакой тоже было бы трудно. Если не принимать во внимание тех собачьих черт, которые передались ему генетически, он был совершенно ни на кого не похож. Мы с ним встретились в Лос-Анджелесском приюте для бездомных животных. Я хотел завести собаку, потому что мне было одиноко, а я помнил, каким хорошим другом была мне собака в детстве, когда других друзей не было. Однажды я вернулся из летнего лагеря и узнал, что противная старуха-соседка увидела собаку на улице, когда отец был на работе, и вызвала живодёров, а они сунули пса в газовую камеру. В тот же вечер я прокрался к старухе на задний двор, стащил у неё с верёвки выбивалку для ковров и закопал на пустыре. В приюте передо мной в очереди стоял человек. Он держал щенка примерно недельного возраста. Пули, венгерская овчарка, грустное маленькое создание. Их в помете было слишком много, и этого принесли сюда либо отдать кому-нибудь, либо усыпить. Щенка забрали, и человек за конторкой обратился ко мне. Я сказал, что мне нужна собака, и он завёл меня в заднюю комнату, где рядами стояли клетки. В одной из клеток сидел маленький Пули, и на него насели три собаки побольше. Сторожили это и клетки. Он был совсем малышом и оказался на дне всей этой кучи молы, но сопротивлялся изо всех сил. Выньте его оттуда, завопил я. Я его беру, беру, скорее вытаскивайте. Щенок стоил два доллара, самое лучшее вложение когда-либо потраченное мною у пары Бакс. Я вез его домой и он лежал на соседнем сиденье и смотрел на меня. Я не знал как его назвать, но вспомнил сцену из фильма 39 -го года Александра Конрада "Багдадский вор". Когда злой визирь Конрад Вейт превращает маленького вора, его играл Сабу, в собаку. На секунду на собачью морду накладывается человеческое лицо, и морда становится очень разумной. И вот и у маленького Пули было тоже разумное выражение на морде. "Абу", позвал я его. Он не обратил внимания, и ему было всё равно, но с тех пор его именем стало Абу. Он не оставлял равнодушным никого из приходящих в мой дом. Если человек ему нравился, Абу немедленно устраивался у его ног, любил, чтобы его почесывали, и за много лет мне не удалось его отучить от привычки попрошайничить за столом. Наверное, потому что никто из приглашаемых к обеду не мог устоять против его трогательного вида, как у Джеки Кугана в фильме Чаплиный малыш. Не хороших людей он тоже чуял. Сколько раз бывало, что мне человек нравится, а он с ним или с ней дела иметь не хочет. Ты всегда потом оказывалось, что у него были достаточные основания. Я приучился отмечать его отношение к новым знакомым и должен признать, что оно влияло и на мою реакцию. Я стал относиться настороженно к тем, кого он не признавал. Женщины, с которыми у меня отношения не складывались, продолжали тем не менее навещать мой дом, пообщаться с собакой. А у Абу появился свой кружок близких подруг, из которых многие камни ко имели отношения, и бывали среди них даже первые красавицы Голливуда. Одна дама каждое воскресенье посылала за ним шофера поехать призвиться на берег моря. Он никогда не рассказывал, что там происходило, а я не спрашивал. В прошлом году Абу начал стареть, хотя я этого почти не заметил, потому что он почти до конца вел себя как щенок. Но он всё больше спал и не всегда мог удержать в себе еду, даже венгерскую, которую готовила ему одна венгерская пара с нашей улицы. И совсем стало ясно, что с ним что-то не так, когда он испугался большого лос-анджелесского землетрясения в прошлом году. Вообще, обу ничего не боялся. Он набрасывался слоем на Тихий океан и спокойно шёл среди злобных котов, но землетрясение испугало его настолько, что он кинулся ко мне на кровать и обхватил меня передними лапами за шею. Ещё чуть-чуть, и я оказался бы единственной жертвой землетрясения, задушенной в кровати собственной собакой. В начале года я всё время возил обуг к ветеринару, и этот болван каждый раз говорил, что всё дело в диете. Однажды в воскресенье я увидел, что он лежит на заднем дворе у ступенек крыльца, и вот так тяжело рвёт, что отходит уже одна желчь. Слизистые едкие нити обмотали морду, и он отчаянно старался оттереть их о землю. И тяжело дышал. Я повёз его к другому ветеринару. Поначалу они думали, что это возрастное, и что его удастся из этого состояния вывести, но потом сделали рентген и увидели, что у него желудок и печень поражены раком. Я оттягивал решение как мог дольше. Я не мог себе представить мир без него. Но вчера я пошёл к ветеринару и подписал все бумаги на эвтаназию. Хотелось бы только ещё немного с ним побыть, сказал я. Его принесли и положили на смотровой стол из нержавеющей стали. Абу страшно исхудал, и ще с вечно выпирающий животик барабаном. Мышцы дрожащих задних лап истончились и ослабели. Он подобрался ко мне и сунул голову мне под мышку. Я поднял его морду, и Абу посмотрел на меня с тем комичным выражением, которое мне всегда напоминало Лоренцо Тельбота, человека-волка. Он знал. Чертовски сообразителен до самого конца, да, старый дружище. Он знал и боялся, дрожал весь до кончиков своих паучьих ножек. Всегда был похож на волосяной мяч, и когда лежал на тёмном коврике, нельзя было сказать, где хвост, а где голова, такой исхудалый, трясущийся от страха, знающий, что с ним будет. И всё равно щенок. Я плакал, и в носу щи катало от слёз, а он сунул голову мне под мышку, потому что мы с ним не привыкли плакать. Мне было стыдно, что я не могу вести себя так же достойно, как он. Надо, щенок, потому что тебе больно, и ты не можешь кушать. ничего. Но он не хотел про это знать. И тут вошёл ветеринар. Хороший был человек. Спросил меня: "Может, мне лучше выйти и не смотреть?" И тогда Абу поднял голову и взглянул на меня. У Казана и Стейнбека в "Вива Сопата" есть сцена, когда близкий друг Сопаты, Марлона Брандо, приговорён к смерти за сговор с федералами. Друг, который был с Сопатой ещё с гор, с самого начала революции. Дело происходит в хижине. Приговоренного собираются везти на расстрел, и Брандо поворачивается к выходу, а друг останавливает его рукой за плечо и просит, как может только очень близкий человек, Эмилиану, сделай это сам. Вот и Абу на меня глядел, и я понимал, что он всего только пес, но даже владея он речью, он не мог бы более красноречиво сказать: не оставляй меня с чужими. Его положили на стол, и ветеринар обмотал ему правую переднюю лапу жгутом и перетянул, чтобы набухли вены. А я держал его голову, и он отвернулся от меня, когда игла вошла в вену. Невозможно точно назвать момент перехода от жизни к смерти. Он просто положил голову ко мне на руку, закрытые веки затрепетали, и его не стало. Ветеринар помог мне завернуть тело в простыню, и я поехал домой. А Абу был на сиденье рядом с водителем, как и одиннадцать лет назад. Я вынес его на задний двор и начал копать ему могилу. Я возился несколько часов, плача, бормоча себе под нос и разговаривая со свёрнутым из простыни узлом. Получилась очень аккуратная прямоугольная могила с ровными краями и выбранной руками земляной крошкой. Я опустил его в яму, и он показался в этой большой яме таким маленьким по сравнению с тем, который в жизни был такой большой, такой смешной, такой пушистый. Я его накрыл, а когда могила была заполнена землёй, положил сверху дёрн, который снял, когда начал копать. И всё. Но оставить его с чужими я не мог. Конец. Вопросы для обсуждения. Первое. Есть ли скрытый смысл в том, что заменой одной буквы в названии породы собак Dog получается Бог? Если да, то какой? Второе. Не пытается ли писатель перенести человеческие качества на существо, не являющееся человеком? Зачем? Рассмотрите антропоморфизм в свете высказывания: "Ты есть и Бог". Третье. Подумайте, какую любовь показывает в своём эссе писатель. Сравните её с другими формами любви и противопоставьте им: любовь мужчины к женщине, матери к ребёнку, сына к матери, ботаника к растению, эколога к земле. И говорил во сне Натан Стек: почему ты выбрал меня? Почему меня? Как и земля, мать мучилась от боли. В большом доме было тихо. Доктор ушел, родные отправились обедать в город. Он сидел на краю кровати и смотрел на нее. Она очень постарела, посерела, сморщилась. Кожа приобрела неровный и пепельный вид пыльцы, накрыли их ночной бабочки. Он тихо плакал. Ощутив её руку на своём колене, он поднял голову и увидел, что она на него смотрит. "Я не хотел, чтобы ты видела мои слёзы", сказал он. "Я была бы огорчена, если бы не увидела". Её голос был очень слаб и очень спокоен. "Как ты себя чувствуешь?" "Болит. Бен не слишком хорошо накачал меня лекарством". Он закусил губу. Доктор давал серьёзные дозы, но болезнь была серьёзнее. Время от времени по телу матери пробегали судороги боли, приступы. Он смотрел, как уходила из её глаз жизнь. Как твоя сестра? Он пожал плечами. Ты же знаешь, Шарлин, она горюет, но на уровне сознания. По губам матери скользнула тень улыбки. Страшно сказать, Натан, но твоя сестра не самая приятная в мире женщина. Хорошо, что ты здесь. Она помолчала и добавила: "Мы с твоим отцом что-то в её генный набор не довложили. Она какая-то нецельная. Хочешь чего-нибудь? Воды?" "Нет, всё нормально". Он посмотрел на ампулу с наркотическим обезболивающим. Рядом на чистом полотенце спокойно лежала шприц. Он повернулся и встретил её взгляд. Она знала, о чём он подумал. Он отвёл глаза. "Я за сигарету готов человека убить." Но он рассмеялся. Женщина 65 лет, без ног, то, что ещё осталось от левой стороны парализовано, расширяется и подползает к сердцу рак, а она всё та же властная глава рода. "Сигарету ты курить не сможешь, так что брось. На почему бы тебе тогда не взять вот эту амполу и не отпустить меня? Заткнись, мать." Натан: "Ради бога, не надо." Если мне повезёт, это затянется на часы. Если не повезёт на месяцы. Мы же с тобой об этом говорили, и ты знаешь, что я всегда права. Я вам говорил, маменька, что вы старая сука. И много раз, но всё равно я тебя люблю. Он встал и отошёл к стене. Пройти через стену было нельзя, и он зашагал по комнате. Тебе от этого не отмахнуться. Мама, ну хватит, не надо. Ладно, поговорим о бизнесе. Мне сейчас на бизнес глубоко наплевать. Так о чём нам говорить? А возвышенных предметов, кое им может посвятить свои последние минуты старая леди? Ну до чего же ты мерзкая баба. Похоже, ты от этого каким-то извращённым способом получаешь удовольствие. А каким ещё способом можно от этого получать удовольствие? Пуститься в авантюру. Это самая большая из всех. Жаль, что твой отец не может её просмаковать. Я думаю, он вряд ли получил бы удовольствие от смерти под гидравлическим прессом. Он задумался, потому что по её губам вновь пробежала улыбка. А вообще-то, может, и получил бы. Вы оба настолько чудаки, что могли бы там сидеть и обсуждать гидравлику. А ты, наш сын. Правда, Дейжокакаэ. Да он не отрекался от этого и никогда не стал бы. Он был и суров, и неженный в своём нраве, совсем как они. И помнил дни в джунглях под Бразилией, и охоту на каймана в канаве, и дни, когда он работал на лесопилке рядом с отцом, и знал, что когда придёт его час, он так же точно будет смаковать смерть, как сейчас его мать. Скажи, правда ли, что отец убил Тома Голдена? Сделай укол, тогда скажу: "Ястек, и я не поддаюсь на подкуп. Это ястек, и я знаю, какое убийственное любопытство тебя грызёт". Сделай уколы, я тебе скажу. Он нервно зашагал по комнате. Старая ты, сука. Стыдно натён. Ты ведь не сукин сын. И это больше, чем может сказать о себе твоя сестра. Я тебе говорила, что она не дочь твоего отца. Нет, но я знаю. Тебе бы её отец понравился, это был швед, и твоему отцу он нравился. Потому-то папа и сломал ему обе руки. Может быть, но я не слышала, чтобы швед на это жаловался. В те дни одна ночь со мной стоила пары сломанных рук. Сделай укол. В конце концов, пока семья в столовой добиралась от закуски до десерта, он набрал шприц и сделал укол. Когда лекарство добралось до сердца, у матери расширились зрачки, и перед тем, как умереть, она собрала все свои силы, давшее слово держи. Твой отец не убивал Тома Голдена. Я его убила. Ты настоящий мужчина, Натан. И дрался с нами так, как мы хотели. И мы оба тебя любили гораздо больше, чем ты думал. Хотя ты и хитрый, эс-эс. Ты это знаешь? Знаю, ответил он. И она умерла, а он заплакал. И в этом была поэзия. Он знает, что мы идём. Они лезли по северной стороне Ониксовой горы. Змеи покрыл ноги Натана Стека толстым слоем клея, и тому удавалось ставить ногу на опору и подтягиваться, хотя с загородной прогулкой такой поход не сравнишь. Они остановились передохнуть на спиральном подъеме, и Змеи впервые заговорил о том, что ждет их в конце пути. Он. Змея не ответил. Стек привалился к стенке. Ниже по склонам встретились какие-то слизни, пытавшиеся присосаться к плоти Стека. Но змей отогнал их, и они вновь присосались к горе. К тени подобному существу они не приближались. Потом Стек разглядел сверкание вспышек на вершине, и откуда-то из живота начал распространяться страх. Перед самым спиральным подъёмом они прошли мимо пещеры, где спали те самые похожие на летучих мышей твари. От присутствия человека твари словно взбесились, а от их криков Стека затошнило. Змей помог ему миновать эту пещеру. Теперь они остановились, и Змей не отвечал на вопросы Стэка. Мы должны лезть дальше, потому что он знает, что мы здесь? В голосе Стэка звенел сарказм. Змей двинулся вперёд. Стэк закрыл глаза. Змей вернулся к нему. Стэк посмотрел на одноглазую тень. Шагу больше не сделаю. Нет причины, чтобы тебе не знать. Если не считать той, что ты, мой друг, не собираешься мне ничего говорить. Пока не время тебе знать. Послушай, если я ничего не спрашиваю, из этого ещё не следует, что я не хочу знать. Ты мне такого наговорил, что мне не переварить, будто я настолько стар, настолько, даже не знаю, насколько. Ты словно намерен мне сказать, что я Адам. Это правда? Ух ты. Стек замолчал и уставился на тенеподобного. А потом, поняв и приняв больше, чем он сам полагал возможным, произнёс: "Змей, И замолчал снова. Помолчав попросил: "А теперь покажи мне другой сон и дай узнать, чем это кончилось. Ты должен быть терпеливым. Тому, кто живёт наверху, известно, что мы когда-нибудь придём, но мне удавалось помешать ему учуять приближение опасности, то есть тебя, потому что ты сам не знал. Тогда скажи мне, он хочет, чтобы мы пришли, тот наверху? Позволяет? Потому что не знаю." сте кивнул, соглашаясь идти за змеем. Он поднялся на ноги и сделал изящный жест мажордома: "После вас". Змей. Змей повернулся и положил свои плоские ладони на стенку лажбины, и они полезли дальше, подбираясь к вершине. Птица смерти нырнула вниз и снова поднялась к луне. Время ещё было. К Натану Стеку Дайро пришел перед закатом, вдруг появившись в дирекции промышленного консорциума, который Стек создал из семейной фирмы. Стек сидел в пневматическом кресле, приподнятом над столом, за которым принимались важнейшие решения. Сидел в одиночестве, остальные уже ушли, и комната была погружена в полумрак, нарушаемый только слабым светом скрытого ночного освещения. Тень прошла через стены, те вспыхнули розовым кварцем и погасли вновь. Дайро стоял и смотрел на Стека, пока тот не почувствовал, что в комнате кто-то есть. Пора идти, сказал змей. Стек глянул, и у него от страха глаза полезли на лоб. Перед ним стоял Сатана, осколив в улыбке клыкастый рот, на рогах переливались искрки звездного света, подрагивал веревочный хвост с копье видным кончиком, раздвоенные копыта оставляли на ковре тлеющие следы. Вилы атласный плащ, волосатые козлиные ноги, когти. Крик ужаса застрял у Стека в горле. "Нет", сказал змей. "Это не так. Пойдём со мной, и ты поймёшь". Он говорил печальным голосом, как будто сатана огорчился, что его неправильно поняли. Стек яростно замотал головой. Спорить не было времени. Настал тот самый момент, и Дайра не мог позволить себе колебаний. Он махнул рукой, и Натан Стек поднялся из своего пневматического кресла, оставив за собой нечто выглядевшее как спящий Натан Стек, и подошел к Дайре. А змеи взял его за руку, и они прошли сквозь стены, вспыхнувшие розовым кварцем, и исчезли. Змеи вел его все ниже и ниже. Мать страдала от боли. Она болела уже целые века, однако теперь, как было известно Дайре, ее болезнь достигла последней точки. И мать это знала, но она спрячет свое дитя ради себя самой, спрячет его глубоко в своей груди, где никто его не найдет, даже безумец. Дайро взял стековат. Хорошее это было место, теплое и безопасное, и далеко от происков безумцев. И болезнь запылала во всю мощь. Истреблялись народы, вскипали и остывали покрываясь на кипью океаны. Воздух загустел от пыли и убийственных испарений, плот растеклась как нефть, небеса потемнели и тускло светило замутненное солнце. Станала земля. В муке пожирали сами себя растения, бессились искалеченные животные, сгорали деревья и из пепла их подымались стеклянные фигуры, рассыпавшиеся на ветру осколками. Земля умирала смертью медленной и мучительной. В центре земли, в хорошем месте спал Натан Стек. Не оставляя меня с чужими. Далеко наверху, среди звезд кружила и кружила птица смерти. Она ждала слова. И когда они дошли до вершины пика, Натан Стек посмотрел вокруг сквозь страшный жгучий холод и дьявольский грохот ветра и увидел святилище всегда. Кафедральный собор навечно, столб воспоминаний, небо совершенства, пирамиду благословения и грушечную лавку создания, сокровищницу рождения, монумент стремления, вместилище дум, лабиринт удивления, катафальк отчаяния, подиум объявления кредо и печь последних попыток. На круче, что поднималась к звёздной вершине, он заметил дом того, кто обитал здесь. Там вспыхивали и мерцали зарницы, сполохи света, видные по всему пустынному лику планеты, и он начал подозревать, кем был этот обитатель. И вдруг все стало красным, как будто на тоннель стеку надвинули на глаза светофильтр, и черное небо, и дрожащие вспышки света, и скалы, образовавшие плато, где они стояли, и даже змей, все было красным, и с цветом пришла боль. Страшная боль, прожигающая тело стека по всем жилам, будто загорелась кровь. Он вскрикнул и пал на колени. И сквозь мозг прошла боль, проникая в каждый сосуд и каждый нерв, каждый ганглий и нервный ствол. Череп горел огнем. Бейся, велел змей. Бейся с ним. Не могу, вскричал кто-то молчаливо в мозгу у стека. Великая боль мешала говорить. Огонь бился и лезал мозск, и Стек почувствовал, как съёживается и исчезает сама тонкая плоть мысли. Он попытался подумать о льде. Лёд как спасение. Ледяные торосы, айсберги, погружённые в ледяную воду. Ледяные горы старался он вспомнить, пока дымилотлела его душа. Он представил себе мириады градинок, летящих навстречу огненной буре, сжиравшей его мозг, и раздалось шипение пара. Какой-то язык пламени взметнулся и упал, какой-то уголок остыл, и он бросился в этот уголок, придумывая лед, льдины и торосы, глетчеры льда, нагромождая их по краям и расширяя отвоеванный круг прохлады и безопасности. И пламя стало отступать, скользить обратно по тем же каналам, а он бросал лед вслед за ним, загоняя его в угол, хороня под глыбами льда и водопады металла и воды, изгоняя из себя. Когда Стек открыл глаза, он всё ещё был на коленях. Но мог снова мыслить, и красный мир стал нормальным. Он ещё не оставляет попыток. Не дай застать себя в расплох. Расскажи, я больше не хочу идти вслепую. Мне нужна помощь. Расскажи мне всё, змей, сейчас же. Ты можешь сам себе помочь. У тебя есть сила. Я дал тебе искру. И ударило вторая казнь. Воздух сгустился, а он держал в жвалах капающие куски нечистой плоти, и от этого вкуса подступала тошнота. Конечности задергались и втянулись под панцирь, кости трещали. Он выл от захлёстывавших его плетей боли, идущих так быстро, что сливались в одну боль. Он пытался удрать, но в глазах был страшный свет. Фасетки лопались, выпуская сок. Боль была неимоверной. Деся. Он перекатился на спину, выставляя реснички навстречу земле, и на мгновение понял, что смотрит глазами иного создания, иной формы жизни, которую ему не описать. Но он был под открытым небом, и это порождало страх. Его окружал воздух, что стал смертельным, и от этого возникал страх. Он терял зрение, и от этого возникал страх, и он был Он человек, и он не поддался страху. Он встал. Он перекатился, втянул реснички и попытался опустить конечности. Хрустели, цепляясь обломками кости, причиняя дикую боль. Он заставил себя преодолеть её и встал на землю, и вдохнул и поднял голову. И когда открыл глаза, он снова был в стеке. И ударила третья казнь. Безнадёжность. Из бездонной пропасти несчастья он вернулся к себе и снова стал стеком. И ударила четвёртая казнь безумие. Из бешеной пелены сумасшествия он вернулся к себе. И пятая казнь, и шестая, и седьмая, и чума, и смерть, и озёра зла, и вечное падение в субмикроскопический ад, и твари, пожиравшие его изнутри. И двадцатая, и сороковая И он слышал собственный вопль молящий о пощаде и всегдашний голос змеи рядом с собой шепчущий: бейся. Наконец это кончилось. Теперь быстро. Змей взял стека за руку на половину волоча за собой, рванулся к величественному дворцу из стекла и света на склоне горы под самым ее острием, и они прошли сквозь арку сияющего металла в зал Вознесения. Портал замкнулся за ними. Стены трепетали, начали громыхать, подрагивая полы из драгоценных камней. С далёкой высоты потолков полетели осколки. Весь дворец вокруг них внезапно содрогнулся и съёжился, как порванный мыльный пузырь. "Сейчас", сказал змей. "Сейчас ты узнаешь". Всё застыло. Замерев в воздухе повисли вокруг них обломки дворца. Время остановилось, замерло движение Земли. Все было недвижно, когда Натану Стеку было позволено узнать. Выберите правильный ответ. Результат определит половину общей оценки. Первое. Бог это. А. Невидимый дух с длинной бородой. Б. Маленькая собачка, сдохшая в норе. С. Каждый встречный. Д. Волшебник из страны Оз. Второе. Ницше написал: Бог умер. Он имел в виду: а. жизнь бессмысленно, б. вера в высших богов кончилась, в. бога не было с самого начала, д. ты есть и Бог. Третье. Экология это другое название для: а. материнской любви, б. вдохновенного интереса, в. полезного для здоровья салата с пророщенным овсом, д. Бога. Четвёртое. Какая из приведённых далее фраз наиболее типична для глубочайшей любви? А. Не оставляй меня с чужими. Б. Я тебя люблю. В. Бог есть любовь. Г. Сделай укол. Пятое. Какая из приведённых далее сил обычно ассоциируется с Богом? А. Власть. Б. Любовь. В. Человечность. Г. Послушание. Ничего из всего предыдущего. В глазах птицы смерти сияли звёзды, и в ночном полёте она бросала тень на луну. Натан Стек вздел руки, и воздух вокруг них остался недвижимым, пока дворец падал в прах. Теперь ты узнал всё, что было здесь узнавать, сказал Змей, припадая на одно колено, будто поклоняясь, хотя не было никого, кому поклоняться, кроме Натана Стека. И он всегда был безумен с первого дня. Тогда безумны были те, кто отдал ему наш мир, и безумен был твой народ, что дозволил этому быть. Змей не ответил. Наверное, так и должно было быть, сказал Стек. Он нагнулся и поднял змея на ноги, коснулся гладкой головы тянеподобного и произнёс: "До рук Раса змея не знает слёз. Он сказал: "Этого слова я ждал дольше, чем ты можешь себе представить. Мне жаль, что дело пришло к концу. Наверное, так и должно было быть". И взвихрился воздух, вспыхнули искры в разрушенном дворце, и хозяин горы, хозяин поверженной в руины земли явился перед ними в виде горящего куста. Снова змей, снова докучаешь ты мне. Время игрушек миновало. Натан и Стека привёл ты остановить меня. Когда минует время, скажу я, я, который говорил всегда. И к Натану Стеку. Уходи, найди себе нору и прячься, пока я не приду за тобой. На горящий куст Стек не обратил внимания. Он махнул рукой и исчез с коническим щитом, под которым они стояли. Сначала мы его найдём, а там я знаю, что делать. В ночном ветре выпустила когти птица смерти и скользнула сквозь пустоту вниз, к пепелищу земли. Когда-то Натан болел осложнённой пневмонией. Он лежал на операционном столе, и хирург сделал ему маленький разрез грудной стенки. Если бы он не был таким упрямым и не работал круглые сутки, пневмония никогда бы не перешла в МПМУ, и он не попал бы под нож хирурга, пусть даже для такой безопасной операции, как трахеотомия. Но он был из рода Стекков, и потому лежал сейчас на операционном столе с вдвинутой в грудь резиновой трубкой для отсоса гноя из плевральной полости и услышал, как кто-то произнес его имя: Натан Стек. Голос доносился откуда-то из дальнего далека, через арктические просторы, и отдавался и отдавался незатихающим эхом в бесконечных коридорах, пока резал нож. Натан Стек. Он вспомнил Лили ты и ее волосы цвета темного вина. Вспомнил, как несколько часов умирал под сводом пещеры, пока его товарищи по охоте рвали на части то, что еще осталось от медведя. не обращая внимания на стоны раненого, вспомнил арбалетную стрелу, пробившую кольчугу и грудь, когда он погиб под Азенкуром. Вспомнил, как сомкнулись над перевернувшейся плоскодонкой ледяные воды Агаио, а друзья не сразу заметили, что его нет. Вспомнил, как выедал лёгкий горчичный газ под Верденом и как он безуспешно пытался доползти до какого-то сельского дома. Вспомнил, как глядел прямо на вспышку бомбы и чувствовал, как сгорает лицо. Вспомнил, как пришёл к нему в кабинет змеи и вылущил его из тела, будто зерно из мякины. Вспомнил, как спал четверть миллиона лет в сердце земли. Через мёртвые столетия доносился голос матери, умоляющей отпустить её, избавить от боли. Сделай укол. Её голос сливался с голосом земли, плачущей от невыносимой боли в изодранном теле, в забитых пылью артериях рек. На круглых холмах и зелёных полях, покрытых оплавленным шлаком и пепелищами, голос матери и голос земли стали едины и слились в голос измея, а тот шептал, что Стэк последний человек на свете, и только он может положить конец смертельной болезни, которой болеет земля. Сделай укол, облегчи участь несчастной земли. Натан Стэк был защищён обретённой мощью. мощью, превышавшей власть богов или змеев или сумасшедших создателей, втыкающих иглы в свои создания, ломающих свои игрушки. Ты не смеешь, и я не позволяю тебе. Натанстек обошёл горящий куст, гудящий и потрескивающий в бессильной ярости, и поглядел на него чуть ли не с жалостью, вспомнив волшебника из страны Оз. Парящую среди туманов и мол не огромную зловещую голову и маленького человечка за сценой, создающего эти спецэффекты поворотами ручежков. Он оставил спецэффекты в стороне, зная, что его собственная сила намного превосходит силу бедного создания, угнетавшего всю его расу еще до того, как у него отобрали Лилит. Он шел на поиски безумца, что стал писать свое имя с большой буквы. Заратустра одиноко спускался с гор, не встречая никого. Но лишь углубился он в лес, сразу встал перед ним старый человек, вышедший из своего святого жилища в лес на поиски кореньев. И так сказал старик Заратустре: "Мне незнакомец мне сей путник. Много лет назад проходил он этой дорогой. Заратустра было имя его, но изменился он. Тогда нёс ты пепел свой в горы". Не уж ты несешь сейчас огонь свой в долины? Не боишься ли ты быть казнённым как поджигатель? Изменился Заратустра, стал Заратустра дитятий, Заратустра пробуждённый. Что делать ему среди спящих? Одиноко жил ты на море, и море носило тебя. Увы тебе, зачем вышел ты на берег? Увы тебе, не будешь ли ты вновь нести плод свою? И ответил Заратустра. Я люблю человека. Зачем, спросил его святой, удалился я в лес и пустыню? Не потому ли, что слишком любил человека? И теперь я люблю Бога, а человека не люблю. Слишком не совершенен человек, и любовь человека убила бы меня. А что делает святой в лесу? спросил Зиростру. И ответил святой: Я слагаю песни и пою их. А когда слагаю песни, то смеюсь и плачу, и напиваю, и тем прославляю я Господа, который есть Бог мой. Но что принес ты в подарок нам? И Заратустра, услышав эти слова, попрощался со святым и спросил: "А что мне тебе дать? Ты лучше пусти меня поскорее, пока я не забрал у тебя чего-нибудь". И они разошлись, мужчина и старик, смеясь как мальчишки. Но Заратустра, оставшись один, сказал себе в сердце своём: Мысли мои ли дело. Этот святой в лесу еще не слышал, что Бог умер. Стек нашел безумного в лесу. Тот был старым и дряхлым, и Стек знал, что одним движением руки он может положить конец этому Богу. Но какой в том был бы смысл? Даже для мести уже слишком поздно. Слишком поздно было с самого начала. И пусть этот старый безумец идет своим путем, бродя по лесу, бормоча себе под нос, я не позволяю. Или голосом капризно в ребенка: я еще не хочу в кроватку, я еще не наигрался. И стек вернулся к змею, который делал свое дело и защищал стека до тех пор, пока тот не узнал, что у него самого гораздо больше власти, чем у Бога, которому он поклонялся всю историю человечества. Он вернулся к змею, и их руки на конец скрепили дружбу рукопожатием. Они стали работать вместе, и Натонстек сделал укол, и земля, которая не могла облегчённо вздохнуть, пока длилась бесконечная боль, теперь вздохнула, успокоилась и утихло расплавленное ядро, и улеглись ветры, и Стек услышал, как приближается финальный акт змея. Он услышал, как птица смерти опускается на землю. Как тебя зовут? спросил Стек у своего друга. Даера И птица смерти возникла над усталой землёй и расправила из палинские крылья, опуская их ниже и ниже, и укутала землю, как мать укутывает заболевшего ребёнка. Дайра опустился на аметистовый пол погружённого в темноту дворца и с благодарностью закрыл единственный глаз, наконец уснуть. Анантон Стек стоял и смотрел. Он был последним, последним оставшимся, и поскольку он стал собой, Пусть даже на несколько мгновений тем, кем мог бы стать с самого начала, он не спал, а стоял и смотрел, зная наконец, что он любил и не ошибся в поступках. И птица смерти охватила землю пеленой крыльев, пока не осталось в мире только испалинская птица, притаившаяся над мёртвым угольком. И тогда птица смерти подняла голову к наполненному звёздами небу и повторила вздох облегчения. что испустила перед концом земля. Потом её глаза закрылись, она положила голову под крыло и стала ночь. Далеко в небе ждали звёзды, пока дойдёт до них крик птицы смерти, чтобы увидеть последние предсмертные мгновения расы людей.